Эпилог. Утро встретило меня тёплыми лучами и лёгким ветерком, который залетел в спальню, поиграл в моих волосах и заставил открыть сначала один глаз, а затем и второй. Потянувшись, перевернулась на бок и наткнулась на спящего дракона, который мирно посапывал и даже не шевельнулся при моём пробуждении. Улыбка сама собой появилась и растеклась по физиономии. Ох, сколько я над ним измывалась за прошедший год. За цветами на нём летала и по грибы, ягоды в соседний лес тоже. И как бы живую силу использовала, когда ветром деревья повалило по осени. Местные мужики обалдели от картины, когда после урагана пришли к лесу за дровами, а тут драконский кимры вытаскивает обломки на луг. Я даже поразилась его настойчивости. Другой бы уже сдался, а этот каждый раз после очередной моей просьбы возвращался. В этом и прелесть чёрных драконов они верны своему слову поднявшись с кровати потянулась и пошлёпала к огромному окну которое располагалось прямо напротив кровати резное и массивное как я люблю за окном светило солнце яркое и манящее потянуло вдохнуть свежий весенний воздух накинула на плечи толстую вязаную шаль и впихнув ноги в меховые сапожки для дома вышла из комнаты тихо выскользнула из дома И залюбовалась видом. Жилище дракона располагалось в горах у самой реки. Красивое, удивительное место, притянувшее меня к себе с первого взгляда. Стоя на высоком берегу, слушала шум воды. Река, которая не замерзала и зимой, весной вошла в полную силу и шумела радостно и звонко. На сердце было покойно и мирно. Я довольно щурилась и наслаждалась утром. Губы припухли от ночных ласк, а сердце с дикой силой билось от одних воспоминаний. Тело помнило нежность и страсть, которая будоражила меня, сводила с ума. Как же быстро я привыкла к ласкам и поцелуям, сладким и долгим, каждый как бесконечный вздох перед прыжком в омут чувств. Последнюю неделю мы жили в доме дракона, уплетая стряпню и домового, и гуляя по горам. Витер показывал мне самые красивые места, рассказывая истории его рода. Особого восторга родственники моего мужа не выказали, когда 2 месяца назад мы явились к ним в гости и Витер сообщила о скорой свадьбе. Кроме его мамы и отца, которые гостили в замке Чёрных Долин, поддержки я ни от кого больше не получила. Только Витеру было всё равно, а мне тем более. Мой дракон оказался очень похож на мать и характером, и внешностью, что меня несказанно обрадовало. Потому как я оказалась личностью свободолюбивой, и надавить на меня не получилось ни у главы клана, ни у его жены, решившей со мной пообщаться наедине. Нельзя указывать кикемерам, как и кого любить. Ох, и досталось тогда им. И еда у них протухла, и ветра там у них бушевали. Пока меня не отпустила, ни один дракон вылететь из замка не мог. С тех пор драконы со мной только с уважением разговаривают. Свадьба на болоте прошла. Воединица вся от радости переливалась. Праздник на весь лес шумел. Я с Лешем выплясывала до самого утра. Быть женатым на Кикимере дело хлопотное, но дракон справлялся. Меня обнял со спины и поцеловал в щёку. Ты рана. Утро меня вытянуло из кровати. А меня ты развернул крепко, прижал к себе. Я таяла от счастья, укрытая теплом тела мужчины, слышала биение его сердца и наслаждалась теплом весеннего утра. Я счастлива рядом с тобой, Талая. Да, ты умеешь добиваться своего. Я тоже счастлива, мой любимый чёрный дракон.